Часть вторая. Кодекс настоящей стервы. Неотразимое оружие в мире мужчин. Глава 1. Я открыла глаза от невыносимой боли. Если мне больно, значит, я ещё жива. Но если я ещё жива, то это не значит, что мне удастся выкарабкаться из того состояния, в котором я нахожусь. Я еще не понимала, что лежу в реанимации, и меня совсем недавно прооперировали. Грудь болела так сильно, что хотелось выйти от боли, но кричать я не могла, приходилось терпеть. Временами казалось, что я схожу с ума, и с губ срывались стоны. А «Опять стонет! Послушай, вкалит ее еще что-нибудь!» Где-то там далеко послышался обеспокоенный голос. Да я её же колола, ответила женщина. Нужно ещё. Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я смогла вспомнить, что же именно со мной произошло. Руслан. Букет белых роз. Грабители. Убитый Борис, который уже никогда не увидит своего ребёнка. Я, привязанная к стулу с кляпом во рту. Руслан с простреленной ногой. Всё. Дальше провал. Ничего не помню. Вообще ничего. Когда я всё же смогла прийти в себя, то увидела молоденькую медсестру. Я прошептала: "Воды". Очухалась. Улыбнулась медсестра и протёрла губы мокрым полотенцем. Значит, жить будешь. Если честно, то до последнего никто не верил, что ты сможешь выкарабкаться. Видимо, ты сильно жить хочешь, так сильно, что организм перешёл грань невозможного. Скажи честно, хочешь жить? Хочу. Значит, будешь жить. А потом рядом со мной собралось много людей в белых халатах. Они что-то обсуждали, записывали в тетради. Задавали мне какие-то вопросы, на которые у меня не было сил отвечать. Я видела всех словно через пелену. Да уж, если быть откровенной, то мне совсем не хотелось открывать глаза. Боль в груди изматывала меня доводя до полного отчаяния. Не знаю, сколько времени я пролежала, прежде чем меня привезли в палату. Но показалось, что прошла целая вечность. Я ещё не могла подниматься, зато самостоятельно дотягивалась до судна, клала его под себя и обратно ставила на пол. Рядом со мной лежала девушка, которая была в коме и не приходила в себя. Однажды я поставила судно на пол и стала звать санитарку, чтобы она его вынесла. Вставать я по-прежнему не могла, слишком была слаба. Что ты орёшь, как резаная? недовольно спросила меня санитарка. Я не ору. А что же ты делаешь? Я вас просто зову, прошу вас убрать судно. У меня, знаешь, сколько таких? Каких? Я облизала пересушенные губы. Бесхозных, никому не нужных. Что значит бесхозных? тех, которые никому не нужны, пояснила мне злобная санитарка. За нормальными пациентами родственники ухаживают или сиделок нанимают, а такие, как ты, никому не нужны. А я что, за всеми обязана судно что ли таскать? Тут таких, знаешь, сколько? Вас много, а я одна. Я тут за копейки работаю. Можно сказать, горбачусь ни за что. Так что в следующий раз не ори. Лежи молча, нюхай. Если не можешь заплатить за то, чтобы суд нам вынесли. А я, когда посчитаю нужным, так и приду. А не нравится иди ложись в частную клинику. Плати там сумасшедшие деньги и командуй. Что и когда тебе должны выносить. А долегла без денег ещё мне здесь условия ставят. Кто платит, тот и заказывает музыку. Понятно? Санитарка злобно схватила судно, вылила его содержимое в унитаз и не посчитав даже нужным сполоснуть водой, швырнула его под кровать. Я закрыла глаза и подумала, что ещё слишком слаба, чтобы достойно ей ответить. В тот момент, когда санитарка принялась грязной шваброй мыть пол в палате, я притворилась спящей. Скоро я почувствовала, что мне трудно дышать. Резкий запах хлорки забил ноздри. У меня даже возникла мысль, что санитарка налила её слишком много специально, чтобы хоть как-то отомстить мне за то, что я ничем не отблагодарила её. В комнату вошла медсестра, чтобы поменять мне капельницу, и, словно читая мои мысли, произнесла недовольно: "Степановна, ты зачем столько хлорки добавила? Девчонки же задохнутся". «Не задохнуться!» – раздраженно буркнула Степановна. «Как же не задохнуться, если даже мне дышать тяжело?» «Обе безродные, ни к одной, ни ко второй никто не приходит. Голодьба. Таким нужно сразу в больничных койках отказывать, еще когда они в больницу поступают. Нет мест и хоть сдохни. А то и так зарплата мизерная, так еще таких вот положат и ухаживай за ними бесплатно». Что значит бесплатно, Степановна? Ты же зарплату получаешь. Получаю. Только эту зарплату зарплатой-то трудно назвать. Кошачьи слёзы. Другого названия не подберу. Степановна, ну что ты злая такая? Одна девочка в коме. Ещё даже ни разу сознания не приходило. У неё никаких документов при себе не было. Ещё неизвестно, придёт в себя или нет. Её в лесу нашли, с пробитой головой, ветками засыпанную. Какие к чёрту деньги, если её жизнь висит на волоске? Девушка же чудом выжила, с того света вернулась. Хорошо, что в лес компания на шашлыки приехала. Стали костёр разводить, пошли за ветками и нашли бедняжку. Вообще непонятно, как она выжила и как её успели до больницы довести. Степановна, ты посмотри на девочку-то. Она ведь ещё в себя не пришла. Какие она тебе деньги должна? Ты что, Степановна? Ну что ты говоришь? Что с неё взять? Дай бог, чтобы выжила. Прогноз ой какой неутешительный. Шлятся меньше надо, где попала. Тогда никто голову не пробьёт, продолжала ворчать Степановна. Да сейчас время такое, на улицу выходить страшно. Шляйся, не шляйся, а выродков, знаешь, сколько. Можно паенькой быть, всё время дома сидеть, а на улицу выйти и с извергом встретиться. И что ты вообще сегодня взъелась? Степановна, давай хлорки лей поменьше. А то мне дежурного врача придётся позвать. Зачем врача звать? Но тебя жаловаться. Зави своего врача. Только знай, если меня уволят, то вы грязью заростёте. Никто за такие смешные деньги сюда полы драить не пойдёт, и дерьмо за бесхозными лежачими выносить. А то вы здесь все только указания давать умеете. Вон та, которая ни в коме, в туалет сходила и стала меня звать, чтобы я судно вынесла. Так и правильно. Что ж, и задыхаться, что ли? Ещё ни одна не задохнулась. Ну и дышать и спражнениями тоже тяжело. А может мне сдохнуть, бегая от одного судна к другому и из одной палаты к другой? Это ведь вторая тоже бесхозная. Бабушка у неё есть, принялась объяснять медсестра. Никакая она не бесхозная. Ну и где её бабушка? На деревне у дедушки? Дозвонились мы до бабушки. Полиция номер её телефона в мобильном пациентке нашла. Марины, между прочим, эту девушку зовут. Да мне без разницы, хоть Дуней. Это я тебе так сказала, чтобы ты пациентов хоть по именам знала. Или ты по именам знаешь только тех, за которых тебе отдельно приплачивают? И что ж, эта бабушка к ней не едет? Степанона проигнорировала вопрос медсестры. Старенькая она, как узнала, что с её внучкой произошло, так с сердечным приступом слегла. Ее где-то в Подмосковье в больницу положили. А клемается — приедет. Вот так жизнь распорядилась. Бабушка в одной больнице, а внучка в другой. Бабушка сказала, что кроме нее никого у Марины нет. «И еще одна голытьба с голой жопой!» С пренебрежением пробурчала Степановна, стуча шваброй по старому деревянному полу. «Степановна!» Но ну, не у всех же деньги есть. А вот тебя не дай бог в больницу положат, тебе кто сиделку наймёт. Тип он тебе на язык. Ну а ты-то что сама говоришь? С каких пор ты всё деньгами меришь? Чисто по-человечески жалко девчонку. Бедная девушка. Работала в богатом доме домработницей и стала жертвой грабителей. Тоже чудом осталась жива. три серьёзнейших огнестрельных ранения. Клиническая смерть. Ведь шансов на то, что она выживет, не было вообще, а она выкарабкалась. Врачи до сих пор в шоке. В ней жизни едва теплилось, а тут раз и ожила. Ведь её даже до операционного стола не надеялись довести. А она ещё и несколько операций перенесла. Ты хоть понимаешь, что девушка пережила клиническую смерть? Степановна, ты хоть знаешь, что это такое? Конечно, знаю. Ничего ты не знаешь. Знаю, огрызнулась Степановна. Это, между прочим, состояние между жизнью и смертью. Оно начинается с момента прекращения деятельности центральной нервной системы, кровообращения и дыхания. Во время клинической смерти любые рефлексы отсутствуют. Клеточный обмен веществ продолжается анаэробным путём. Ведь никто не верил, что она выживет после первой операции. У неё была слишком большая потеря крови, проблемы с сердцем. После операции давление вновь упало до критического уровня. Ей было сделано переливание крови. Даже консилиум врачей пришёл к выводу, что полученные ею огнестрельные ранения несовместимы с жизнью. Девочка выкарабкалась, и дай бог, жить будет. Степановна радоваться нужно, что смерть не забрала к себе такую молодую и красивую. Ведь врачи её буквально с того света вытащили. Слухи по больнице ходят, что эта девушка сама грабителей в дом пустила. Не могла успокоиться Степановна. А откуда у тебя такие факты, Степановна? Это просто слухи. А на пустом месте слухи не бывают. Тогда, может, расскажешь, откуда тебе всё это известно? А я слышала, как милиционеры между собой разговаривали. Двое мужчин пришли к лечащему врачу узнать, когда её допросить можно. А потом в курилке разговаривали. Я недалеко полы мыла. Вот и всё подслушала. Ах ты, старая бестия. Ну и что ж они там ещё говорили? А то, что эта девица с одним из грабителей в одном подъезде жила и состояла в близких отношениях. Вот она в дом их и пустила. Можно сказать, что она с ними в сговоре. Ой, Степановна, слышишь звон, да не знаешь, где он. Не делай поспешных выводов. Ещё толком ничего не известно. Я тебе пересказала то, что слышала. Есть ли ж она с ними в сговоре была? То какого чёрта её расстреляли? А пойми ты этих бандитов. Может, они там все между собой переругались, награбленное не смогли поделить. Мы же не знаем. Так что эта девица может потом очень сильно пожалеть о том, что жива осталась. Как влепят ей хороший срок, по самое не хочу. Так может ещё для неё лежать в земле было бы лучше, чем гнить в тюрьме. Степановна, хватит. Повысила голос медсестра. Утомила уже. Не обвиняй и без того наказанную девочку раньше времени. Признать человека виновным может только суд. Ты лучше хлорки давай меньше в ведро лей, а то девочки задохнутся тут раньше времени. Когда в палате стало тихо, я захотела крикнуть от боли и отчаяния, но не смогла. Просто не было сил. Я очень устала. От всего устала. Где-то там, в другой больнице, лежала моя бабушка. И я ничем не могла ей помочь. Ничем. Ни ей, и ни себе.